Я неотрывно гляжу на однообразный пейзаж за окном пентхауса. Внушительные большие здания и переполненные людьми улицы Нью-Йорка больше меня не пугают. Меня больше ничто не пугает с тех пор, как я вспомнила, кто я такая. Я успешная предпринимательница, которая предпочла любовь в карьере. Я прожила в Нью-Йорке 8 лет, основав свою текстильную компанию. Я продала ее, поймев с этого жирный кушь и инвестировала деньги в то, чтобы с нуля поднять строительный магазин Марка в Дублине. Я мать, которая превыше всего поставила любовь к своему ребёнку. Я небесвкусно одетая домохозяйка, застрявшая в рутине. Я приняла эту рутину с раскрытыми объятиями, добавила кожаное кресло и большой телевизор и уселась, чтобы насладиться проделанной работой. Я была воплощением счастья, но завистливая старуха с косой Бульдозером проехала по моей идеальной рутине, предоставив мне копаться в кусочках грязи и глины в попытках найти те остатки счастья, с помощью которых мне предстоит построить свою жизнь заново. Марк молча подходит ко мне со спины и целует в шею. Он застает меня врасплох, и я немного подпрыгиваю, прежде чем насладиться прикосновением мягких губ к моей коже. «Готова, милая?» – спрашивает он. Я резко выдыхаю и разворачиваюсь, чтобы прижаться к нему губами. В этот миг я чувствую себя в безопасности. Я наконец поняла, кто я, и мне нравится так его я вижу. Возвращение домой в Ирландию снова раскачает мою эмоциональную лодку, и я не уверена, утону я под давлением или нет. «А мы не можем остаться здесь?» – умоляю я, предпринимая последнюю попытку заставить Марка передумать. Прошло больше недели с тех пор, как ко мне вернулась память. И с тех пор я потратила почти каждую минуту каждого дня, умоляя Марка порвать билеты на самолет. У него всегда один и тот же ответ. Ты знаешь, что не можем. Теперь вся наша жизнь в Ирландии. Мы должны вернуться домой. Ты это знаешь. Я это знаю. Но знать и принимать на самом деле две разные вещи. И последние мне даются с трудом. Улыбка озаряет лицо Марка но сперва мы бросили все здесь, чтобы переехать в Ирландию. Давай сделаем это еще раз. Давай забудем о нашем жалком существовании в Дублине и вернемся сюда. Все будет намного лучше, я обещаю, прошу я». Марк твердо кладет ладони мне на плечи и силой давит на них. «Перестань, Лаура. Не давай обещаний, которые не сможешь держать. Мы едем домой, и это окончательно. Хорошо?» Можем мы хотя бы остаться еще на несколько дней, умоляю я. Я ухмыляюсь про себя, разрабатывая план. Мы могли бы остаться еще на несколько дней. Несколько дней превратились бы в неделю. Неделя превратилась бы в месяц. А когда месяц превратится в год, мы уже будем жить счастливой жизнью здесь, в городе. Я скрещиваю пальцы за спиной и молюсь, чтобы Марк согласился. Нам негде остановиться. Адам завтра въезжает в нашу квартиру. «Да и Найджелу пора вернуть его личное пространство. Он должно быть устал, так как мы все время мельтешим у него перед глазами». «Мы могли бы остановиться в отеле, пассивно предлагаю я. Всего на несколько дней, Марк. Пожалуйста». «Мы едем домой сегодня», – строго произносит Марк. «В 4 часа у нас вылет, так что сейчас самое время начать со всеми прощаться». «Ну и ладно», – огрызаюсь я, отталкивая Марка но в самолёте я с тобой не разговариваю. «Меня устраивает», — говорит Марк, не в силах сдержать ухмылку. «Мне всё равно нужно поспать». Три чашки кофе спустя приходит время отправляться. «Я буду скучать», — шепчу я Эйви, когда мы стоим у входной двери пентхауса. «Я тоже буду скучать», — улыбается она. «Но я буду дома через несколько недель, чтобы упаковать вещи, организовать доставку и так далее». В уголках моих глаз выступают слёзы. Ушами я четко слышу то, что она говорит, но почему-то по пути к мозгу слова перемешиваются и превращаются в «прощай, мы больше никогда не увидимся». «Увидимся», – говорит Адам, прикладывая два пальца к колбу и робко салютуя мне. Это слово я прекрасно расслышала. Я отвечаю, просто повторяя то же самое слово. Но я знаю, что если бы он меня обнял, я бы крепко в него вцепилась и попрощалась еще раз со слезами на глазах. Найджел появляется из своей спальни и протягивает мне сложенный лист белой бумаги. Я разворачиваю его и прикладываю все усилия, чтобы прочесть неразборчивые слова, нацарапанные синими чернилами. Это адрес Сэма. Похоже, он спрашивал свою приемную маму о милой девушке, которая помогла ему, и я подумал, тебе захочется ему написать. Я аккуратно складываю листок и кладу его в безопасное место за кредиткой в свой кошелек. Затем засовываю кошелек в потайной карман на молнии в задней части сумки, где храню все важные вещи, такие как паспорт и бальзам для губ. «Спасибо», – говорю я, крепко оббивая Найджела руками за шею. «Спасибо тебе большое». Найджелу плохо удается сдерживать эмоции, и я тут же чувствую, как он напрягается. Я сразу ослабляю хватку. «Пошли», – предлагает он, вытаскивая из кармана связку ключей. «Нам нужно идти». ты поведешь? спрашивает Марк. «У Тони выходной?» спрашиваю я, чувствую себя идиоткой. «Что? Ну ладно, может, у Тони сегодня и выходной. Господи, чего так пронзать меня взглядом?» Марку кажется некомфортно, и я задаюсь вопросом, стоит ли мне переживать из-за навыков вождения Найджела. «Я не полный идиот, знаешь ли», сердито глядит Найджел. «Я в состоянии одновременно нажать на газ и крутить руль». «Прости, ты прав. Я не хотел показаться грубым». И раз спасибо, что согласился нас подвести. У Марка вспыхивают щеки. «Не за что», – говорит Найджел. Он подбрасывает ключи высоко в воздух и смешно поворачивается на месте вокруг своей оси. «Думаю, смысл в том, чтобы выглядеть круто и поймать ключи, когда они снова окажутся внизу. Но этого не происходит. Они застревают в роскошном хрустальном плафоне, висящем над нами. Мы с Марком стараемся не засмеяться». «Это не смешно», – Цедит Найджел сквозь зубы, прыгая на месте в безнадежных попытках дотянуться кончиками пальцев до плафона. Он вытягивается всем своим высоким телом и несколько раз почти дотягивается до него. «Обожжешься!» – предостерегает Марк. «Мне все равно!» – отрезает Найджел. В его голосе слышна слепая паника. Такое странное поведение идет абсолютно вразрез с обычно сдержанными манерами Найджела. «Мы можем поймать такси!» – предлагаю я в надежде разрядить обстановку. Найджел игнорирует мое предложение. «Я могу подбросить вас в аэропорт», – предлагает Адам, глядя на часы. «Спасибо», – говорит Марк. Найджел продолжает подпрыгивать на месте. «Все в порядке, мужик. Адам нас подвезет», – говорит Марк, хватая Найджела за руку в попытке привлечь его внимание. Но Найджел продолжает всех игнорировать. Он всем весом отталкивается от пола и использует давление, образовавшееся в ногах, чтобы впечатляющим образом взмыть в воздух. Марк отшатывается, держась за нос и издавая громкие стоны. Его лицо внезапно почувствовало на себе всю силу локтя Найджела в движении. Между дрожащими пальцами мужа струится кровь, и я спешу к нему, чтобы поддержать, пока он не упал. Я помогаю сильно трясущемуся Марку сесть на диван, а Адам бежит на кухню в поисках полотенца и льда. Он возвращается через несколько секунд с пакетом замороженной органической стручковой фасоли и тоненьким кухонным полотенцем. «Это все, что я смог найти», – робко признается он. «Сойдет», – говорю я, заматывая замороженные овощи в тряпку и прикладывая пакет к носу Марка, чтобы успокоить пульсацию. Он благодарно принимает импровизированный пакет со льдом, откидывает голову назад и позволяет холоду облегчить боль. Эйва сидит рядом с Марком и сочувственно поглаживает по спине. Адам откалывает несколько забавных шуточек, что Марк мог бы поучаствовать в конкурсе двойников Шрека и выиграть. «Я вернусь через минуту», – говорю я, шагая обратно в холл, чтобы наехать на Найджела. Я разочарована тем, что он не потрудился извиниться перед Марком или хотя бы поинтересоваться, в порядке ли он. Найджел изменил свою тактику и теперь атакует плафон концом половой щетки. Он ведет себя даже более безумно, чем обычно я. «А ты не можешь вызвать кого-нибудь из обслуживающего персонала, чтобы они достали твои ключи?» – спрашиваю я. «Это займет целый день», – рявкает он. «И что? Они будут здесь к вечеру, а до тех пор тебе не понадобится машина, не так ли?» «Плевать мне на идиотскую машину!» – зло отрезает Найджел. «Серьезно? Посмотри на себя! Ты психуешь из-за дурацких старых ключей от машины!» «Заткнись!» – орёт Найджел. Он сильно размахивает метлой, и на секунду мне кажется, что он меня ударит. «Я оказываюсь не права. Вина за его гнев лежит не на моих плечах, а на плафоне». Он разбивается на миллионы хрустальных осколков, которые падают с потолка, словно крошечные капельки острого дождя. Они осыпаются на мои волосы и одежду и царапают открытые участки кожи на лице и руках. Щека Найджела кровоточит в том месте, где осколок хрусталя царапал лицо, но он, кажется, даже не замечает. Он счастливо улыбается, наклоняясь и поднимая ключи, упавшие на пол. Он сидит на полу среди пыли и осколков стекла. Я хочу предостеречь его, что он поранится, но решаю этого не делать. У меня все равно нет шанса привлечь внимание. Его взгляд прикован к цветному брелоку, по которому он проводит пальцем. Кажется, это ручная работа. Желтое солнце с непропорциональным смайликом спереди, слепленное, возможно, из какой-то глины. «Можно посмотреть?» – спрашиваю я, протягивая руку в надежде, что он покажет его мне. «Конечно», – отвечает он и вкладывает мне в руку связку ключей. Сейчас он спокоен. Снова вернулся к своему обычному степенному виду. Я понимаю, что его беспокоят не ключи. Он переживал из-за брелока. «Осторожнее», – предупреждает он, – «они горячие». Сталь, из которой сделаны ключи, нагрелась от яркого света достаточно сильно, чтобы обжигать при прикосновении. Но мне все равно. Я хочу взять их. Я хочу посмотреть на маленькое солнышко, которое значит для Найджела так много, что он мелко задрожал и совершенно потерял контроль над собой при мысли о том, что может его лишиться. «Очень милый», – говорю я, указывая на размазанные черные глаза и кривую изогнутую красную линию, образующую улыбку. «Спасибо», – говорит он. «Это особенная вещь?» – спрашиваю я, стараясь не придавать никаких оттенков своему голосу. Не хочу расстроить его, выдавая положительную или отрицательную оценку брелоку. Во всяком случае, пока не узнаю, что он чувствует по отношению к этой маленькой безделушке. Да, очень особенная. Найджел чуть не плачет. Я не знаю, как себя вести. Он никогда не демонстрирует эмоции. Мне нравится Найджел. Правда нравится. Но порой я и впрямь начинаю подозревать, что он сделан из камня. Если что-то так сильно тронуло его значит, для него это важнее целого мира. Мне подарил его особенный человек. Его больше нет в моей жизни, поэтому я храню это, чтобы оно напоминало мне о нем каждый день». Ого! Когда Найджел опускается в бассейн эмоций, он ныряет туда с головой. Я не была готова к таким душераздирающим откровениям и решаю ничего не спрашивать. Если Найджел захочет что-то добавить, он это сделает, когда придет время. Если же нет то, может быть, хотя бы поделившись со мной этим крошечным отрывком информации, он немного облегчил свою ношу. Проходит много времени, и тишина становится невыносимой. Я отдаю ключи обратно Найджелу и помогаю ему подняться на ноги. «Ты в порядке?» – спрашиваю я, зная, что честный ответ – нет. «Да, конечно», – отвечает он. Он спокойно смахивает последние осколки стекла с одежды и смотрит на часы. «О боже, нам надо выезжать!» Вы пропустите самолет. Я киваю. Я понимаю, что это последний раз, когда мы говорим о брелоке. Все в порядке. Найджел не из тех, кто любит делиться чувствами. По крайней мере, теперь я знаю, что он испытывает эмоции, даже если ему все еще приходится бороться с собой, чтобы выразить их. «Мужик, твое лицо в ужасном состоянии», – извиняющимся тоном произносит Найджел. Два фингала под глазами у Марка и больной покрасневший нос светятся, как сигнальные огни маяка. Он прикрывает лицо ладонью, когда мы выходим на парковку и садимся в машину. «Я так виноват», – признает Найджел. «Выглядит хуже, чем есть на самом деле», – лжет Марк, стараясь пореже моргать, так как это причиняет боль. «Надеюсь, они узнают тебя на фото в паспорте», – шутит Адам. Эйва смеется, как и я. Марк пытается смеяться, но от этого у него трясется голова, и в итоге он просто вопит от боли. Я обнаруживаю жестокое желание, чтобы Найджел ударил Марка чуть посильнее. Может, получи тот еще пару синяков, он был бы уже не в состоянии путешествовать. Если бы у меня было еще несколько дней в запасе, уверена, я сумела бы убедить Марка остаться. В аэропорту Эйва Адам и Найджел провожают нас так далеко, как только возможно, пока охрана не запрещает им идти дальше. Мы соединяемся в групповых объятиях, как дикие животные, прячущиеся от грозы в миллионный раз прощаемся. «Поехали с нами», – предлагает Марк, обнимая старого друга. «Нет, хотелось бы, но не могу», – говорит Найджел. Марк умоляет Найджела согласиться поехать с нами в Ирландию с той же энергичностью, что и я пыталась убедить его остаться в Нью-Йорке. Меня устраивают оба варианта. Иногда Найджел кажется одиноким. Может, ему бы не помешал отпуск? Там для меня больше ничего не осталось. Слишком много воды утекло». Лучше мне просто остаться здесь. «Это неправда, и ты это знаешь», – настаивает Марк. «Перестань, Марк, прошу тебя», – тихо просит Найджел. «Я принял решение». Марк жмет руку Найджелу. «Я вижу, что он разочарован, но уважает выбор Найджела и больше ни о чем его не просит».